Глава вторая. Саманта Холланд «Нет, нет и ещё раз нет! Моя внучка не будет учиться в школе фей!» громыхала бабушка на всю гостиную, грозно глядя на визитёров. Низенького мужчину во фраке и тощую седую даму со строгим узлом на затылке. «Этого не будет никогда!» «Но за ней прилетела сова», — пискнул коротышка. «Выбора нет». «Это Белинда сказала?» Бабушка посмотрела так, будто собиралась убить его взглядом. «Э-э-э, ректор Холланд сказала, что... что это вынужденный шаг. Правда, сначала бушевала полночи, и он окончательно смутился. Ну вы же сами всё понимаете, леди Ройс. Ситуация-то деликатная». Бабушка в ответ сердито фыркнула и погрозила пальцем. Поговорил у меня, на носилках отсюда вынесут. Я сидела на стуле в углу и делала вид, что происходящее меня совершенно не касается, хотя вопросов в голове крутился целый рой. Во-первых, опять всплыла фамилия Холанд. Во-вторых, тревожила реакция бабушки. Моя единственная родственница не просто не желала меня отпускать, а боялась этого до полусмерти. «В-третьих, с какого перепуга сова вообще зачислила меня в школу фей? Леди Полиана Ройс до переезда в мир людей была тенью. Стало быть, логичнее отправлять меня в Академию темных искусств. Причем тут феи?» «Если только... только...» «Нравится вам это или нет?» — вопрос решен. Вмешалась в спор дама, которая до сего момента не произнесла ни слова. Имя вашей внучки всплывало в магическом списке претендентов ещё в августе, но ректор Холланд запретила вызывать девочку. Она имеет такое право. Но вмешательство Совы всё изменило. Саманта зачислена на мой факультет и должна незамедлительно приступить к учёбе. Она и так пропустила месяц. Факультет травоведения, усмехнулась бабушка. Даже отбор решили не проводить. Дама развела руками, Тут ректор была категорична. Раз девочка и занимается травами, пусть ими и занимается дальше. Не доставляет никому проблем. Какая щедрость! Бабушка скривилась. Однако мой ответ остаётся прежним. Внучка останется дома и ни в какую школу фея не отправится. Разговор окончен. Это очевидно. Дама поднялась и сделала знак коротышки, чтобы следовал её примеру. А потом выразительно посмотрела на меня. Советую собрать вещи ряди Холанд. Мнение вашей родственницы не играет роли. За вами явятся в любой момент, могут даже под кроватью открыть портал. Лучше вам быть наготове. Бабушка почти зарычала, но ни дама, ни её спутник не обратили на это ни малейшего внимания. Не говоря больше ни слова, проследовали к выходу. Оставили хозяйку дома в ярости, а меня в смятении. И жаждущий громкой ссоры за одно. На меня это было совершенно не похоже, но сейчас я действительно хотела пошуметь. Может, наш деревянный дом от этого и не подпрыгнет, но стены чуток задрожат. Значит, мой отец Светлый Мак. Я посмотрела на бабушку, испытывающе. Он прекрасно знает о моём существовании, а его жена ректор школы фей. Я ничего не упустила? Её лицо болезненно исказилось. Не смей это обсуждать, отчеканила она. Не твоего ума дело. Неужели? Я поднялась, сложила руки на груди и встала напротив бабушки. Моё происхождение не моё дело? Нет. И это для твоего же блага. Ступай к себе. У меня и без твоих вопросов голова того и гляди треснет. Но я, они сказали, Сава решила и Попыталась я обсудить другой важный вопрос. Хватит. Ты не будешь учиться в этой треклятой школе, девочка. Я всё сказала. Бабушка затрясла кулаками, а лицо пошло бордовыми пятнами. Я даже признаться занервничала. Удар бы её не хватил в самом деле. А если они откроют портал под кроватью, как обещали? Или просто под ногами? Она не ответила. Одарила таким взглядом, что я подчинилась и покинула гостиную. Правда, отправилась вовсе не в спальню, и даже не в лабораторию, где своего часа ждали травки для будущих настоек. Я схватила сумку и бесшумно выскользнула из дома. Хотелось подышать и остыть. Я брела по улицам, не представляя, куда несут меня ноги. Голова работала, но путных решений не предлагала. Я ощущала себя зверьком, загнанным в ловушку. Понимала, что мне не место в школе фей, раз всем там заправляет Мачиха. Но, кажется, моё мнение спрашивать не собирались. Сова, видите ли, сделала выбор за всех сразу. Ещё недавно я бы привела отличный аргумент в свою пользу. Если ты тень из человеческого мира, ни за что не попасть на другую сторону. Это доступно феям и почти всем тёмным магам, кроме теней. Но раз я полукровка, получается иной расклад. В прошлом году в нашем доме недолго жила девушка, сосланная из магического мира, наполовину фея, наполовину тень, и она нашла таки способ вернуться назад. Впрочем, не важно полукровка я или нет. Ключ, что притащила сова, явно обладал особенной силой. Раз перенёс меня в мир магов без портала, так что попала я капитально, не выпутаться. Ох, не зря советуют быть осторожными с желаниями. Хотела учиться в вузе, получи. Да чтоб вас всех. Я резко остановилась, потому что заметила впереди того, с кем встречаться совершенно не желала. В метрах в 30, прислонившись к столбу, поджидал Дерл собственной персоной. смотрел на меня и усмехался. На лбу вмиг выступили капельки пот, и стоило вспомнить его вчерашний подарок. А ведь я так и не поговорила с бабушкой о гадком парне и кристалле в коробочке, а все из-за визитеров из школы фей. Явились с самого утра и спутали все планы. И что прикажете теперь делать? Позорно удирать от подлеца? Впрочем, вариант с бегством оказался не слишком подходящим. Точнее, о трудно реализуемом. Мои ноги приклеились к асфальту. Не в буквальном смысле, конечно. Но я так растерялась, что не смогла сделать и шага. Зато Дэрил решил сократить расстояние между нами. Пошел ко мне деловой походкой хозяина положения. «Ну, здравствуй, Саманта!» Бросил он, когда до меня оставалось с дюжину шагов. Тебе огромный привет от сестры и приказ никогда не переступать порог школы фей. Это её территория, и тебе там не место. От се... се... се... принялась заикаться, и я в голове стучала «Беги, беги, беги!» Сомневаться-то не приходилось. Дэрил приготовил очередную пакость. «Вот зараза!» — взвизгнул вдруг мой противник. Подмога снова подоспела вовремя. Белая сова спикировала на парня без предупреждения и попыталась клюнуть в макушку. Ему лишь чудом удалось увернуться и броситься наутёк. Только подошвы модных ботинок засверкали. "Проклятая птица", вопил Дерел, прикрывая голову руками. "Тебе положено служить Габриэль, а не этой девке". На этот раз сова не стала долго преследовать моего обидчика, а отогнала подальше, вниз по улице к реке. И вернулась. Села на вывеску ближайшего магазина и выразительно прищурилась. Мол, от судьбы не уйдешь. Сэм, выбор сделан за тебя. Смирись. Вот что ты привязалась? Я топнула в сердцах. Непонятно разве, что в школе фей меня никто не ждет. Ты по гибели моей хочешь, птичка? Там всем заправляет моя мачеха. И, похоже, сестричка заодно. Законная папенькина дочка. Тьфу! Сколько родственников сразу объявилось. Вот радость-то. Сова никак не отреагировала на эмоциональный монолог, продолжала выразительно глядеть. Только левый глаз прищурился сильнее правого. Ну всех в болото, объявила я и отправилась домой. С прогулкой всё равно не задолось. Это пернатое недоразумение не отстанет. Может, правду вещи собрать? Вдруг переезд не за горами? Да, отправляться в школу фей я отчаянно не желала, но если умыкнут против воли, лучше оказаться там не налегке. Так я и сделала. Точнее, попыталась сделать. Достала чемоданы с гардеробной в другом конце коридора, притащила в спальню и приготовилась складывать джинсы, свитера и футболки. Однако мой визит за чемоданом не остался незамеченным. Не успела я достать из шкафа первую партию вещей, как явилась бабушка. На разборке, не иначе. Выцветшие глаза горели огнём. Того гляди, полетят искры и спалят мою кровать, а то и всю комнату. Что ты делаешь? спросила она зловещим тоном. Разве не видно? отозвалась я, бросая в открытый чемодан две пары джинсов. Лучше быть наготове, когда эти светлые маги, чтобы им провалиться. «Явятся сами или откроют портал?» «Что? Будто у тебя есть способности, чтобы им помешать?» «Чем смотреть ядовито, лучше бы рассказала все о папеньке и его семействе, жене Белинде и дочке Габриэль. Ее ведь так зовут? Сестричку мою законно рожденную». Бабушка всплеснула руками. «Как ты?» Ко мне являлись передать от нее пожелание держаться подальше от школы фей. «Но кто бы еще спросил мое мнение?» Так что бабушка, лучше рассказывай всё как есть, или уходи. У меня были невероятно трудные сутки, и я не расположена слушать упрёки. Хочешь поговорить, начинай с самого начала. Как так получилось, что моя мать связалась с магом? Я ожидала в лучшем случае фырканья, в худшем отборной ругани. Но не последовало ни то, ни другое. Бабушка посмотрела так, будто видела меня впервые в жизни. кивнула и медленно опустилась на край кровати. Кажется, я действительно предстала перед ней с некой новой стороны. Вот что значит доканале не доставляющую проблем внучку. Я замерла, держа в руках зелёный свитер. Неужели правда расскажет? Верилось с трудом. Однако Альберт Холланд его зовут. Процедила бабушка с ненавистью: Он декан факультета четырёх стихий. Сам управляет тремя: огнём, водой и воздухом. Явился сюда Гаддёна Шэтаки студентов бывших проведать. Сослали их в мир людей, не знаю уж за что. Да только любимчики это были. Вот он их и навещал. Тогда ты -то увидел Сару в уличном кафе. Приглянулась она ему видите ли. Подсел, разговорились и. Сама понимаешь, что. Роман у них начался. Тайни, разумеется, о том, что он маг, Альберт не сказал ни слова, как и Аженифея. Это потом поразит, клялся, что не любимая она у него. Может и так, конечно. Бабушка неодобрительно покачала головой. Брак Белинды и Альберта был заключён по договорённости семей, и даром, что она красавица. Говорят, холодная как лёд, безразличная. А зарта у меня была как солнце. Улыбалась, и всем вокруг теплее становилось. Я положила свитер в чемодан и опустилась на ковёр, села, скрестив ноги. Сердце защемило. Я совсем не помнила мать. Её не стало едва мне исполнился год. Неизлечимый недуг сгорело защитанные месяцы. Остались лишь фотографии, с которых смотрела рыжеволосая молодая женщина, обаятельная, улыбчивая. А потом Снова заговорила бабушка. «Потом...» «Родилась я». Выцветшие глаза посмотрели с горечью, с такой, что я чуть не расплакалась. «Родились вы», — проговорила бабушка и всхлипнула. «Ты и твоя сводная сестра Габриэль. Две дочери Альберта от разных женщин. И ваше рождение было предопределено магией». «Предопределено магией?» Меня пробрал озноб, будто ледяной водой окатили. Бабушка на мгновение поджала губы, явно осуждая это самое предопределение. Белинда и её родня решили, что пора на свет появиться наследнику или наследнице, пояснила она без особой охоты. Эта часть правды давалась ей особенно нелегко. Они провели особенный обряд чтобы будущий ребёнокчик родился с выдающимися способностями, получил силы обоих родителей. Белинда-то из древнего рода происходит, умеет временем управлять, замедлять его и даже останавливать редчайший дар. Да только всё пошло наперекосяк. Альберт не знал о планах супруги, продолжал с Сарой встречаться. В итоге обряд сработал дважды. Отец твой зачал детей с обеими женщинами. Вы с Габриэль даже родились в один день. Сначала она, а через три часа ты. И существовала вероятность, что обещанные силы странным образом разделились между вами. Проверить-то это не представлялось возможным. В нашем мире отсутствует магическое поле. Но одно известно наверняка. Габриэль Холланд выросла отнюдь невыдающейся. Обычная фея. Как и сотни других. Блин до считает, что ты э, э, украла часть дара. Поэтому её дочь не дополучила причитающееся. Я чуть не расхохоталась. Серьёзно? Украла? Они издеваются. Похоже, сова придерживается того же мнения, рас упорно зазывает на учёбу в растреклятую школу. Бабушка затрясла кулаками. Птицы чувствуют в тебе скрытый дар. и желает, чтобы ты его реализовала. А моё мнение учитывается? Я горько усмехнулась. Ну что за безумие? Разделённый на двоих дар сова с о вас непререкаемым мнением. Но почему все слушаются эту белую птицу, даже ректор? Она у них там самое главное? Можно и так сказать. Бабушка скривилась. Савеля 200 не меньше, когда я училась в Академии тёмных искусств. Мы не раз шутили над преклонением фей перед этой птичкой. Она у них, видите ли, нечто вроде оракула, знает что и как лучше. С её выбором не спорят. Хотя говорят, вмешивается сова в происходящее нечасто. Но если это происходит, значит, дело крайне важное. Звучит невесело, проворчала я, а по телу вновь пронеслись мурашки. Словно моё появление в школе фей символизирует новую эпоху. Именно. Бабушка подняла вверх указательный палец. И мне это ой как не нравится. А что Альберт Холланд, как он повёл себя, ну, после моего появления на свет? Спросила я мрачно. Мне не особо хотелось знать ответ, но его следовало знать, ради общей картины. Беленда пришла в ярость, выяснив, что Сара родила ребёнка. Бабушка сжала пальцы так, будто представляет, как откручивает голову ректору школы фей. Заставила муженька пообещать, что никогда больше не встретится с Сарой. Он согласился и сдержал обещание. Что до тебя? Прости, милая, но тебя видеть он не желал. Когда я встретила паразитов в последний раз, он сказал, что ты для него не существуешь. А это было ровно 18 лет назад, на следующий день после твоего рождения. Какая прелесть, пробормотала я, а сердце будто острой шип проткнул. Разве мне должно быть дело до Альберта Холленда? Нет. Но тогда почему так больно? Почему обидно? Прежде я никогда не страдала из-за отсутствия отца в моей жизни. Но, наверное, одно дело считать, что он не подозревает о тебе, И совсем другое быть отвергнутой, словно мусор. Интересно, Габриэль он любит или лишь признаёт, что Тара делалась в законном браке? Ведь её мать, Белинда, женщина вовсе не любимая. Впрочем, мне-то какое дело? Маме, наверное, было ужасно тяжело, проговорила я, ясно представив её улыбчивое лицо с фотографий. Возлюбленный оказался обманщиком, отрёкся от общего ребёнка, Вернулся к Белинде, поджав хвост. «Стоп! Умоляю, скажи, что мамина болезнь...» Бабушка не позволила мне закончить мысль. Выставила ладони вперёд. «Нет-нет, ничего такого, клянусь. Сара просто заболела. Вот и всё. Иногда плохие вещи просто случаются. Без причины». «Ясно». Я хмуро кивнула. «Но мне полегчало». Не хватало ещё, чтобы смерть матери оказалась убийством. Пойду я, пожалуй. Бабушка поднялась с кровати. Тяжкий выдался разговор. Мне бы теперь полежать. А ты? Она потрепала меня по щеке, что делала нечасто. Отложи сборы. Уверена Белинда хоть и прислала визитёров, всё это для вида. Она сейчас в лепёшку расшибается, ищет способ, чтобы ты никогда не переступила порог её школы. Я не вняла бабушкиному совету. Собрала-таки чемодан. Может, Белинда Холланд и расшибается, но лучше перестраховаться. Хотя толку-то? Если портал откроется, вещи не защитят меня от толпы разгневанных родственников. Они-то маги, а я? Я просто Сэм. Мне нечего им противопоставить. Какой бы дар у меня ни открылся, времени овладеть им и дать сдачи попросту не хватит. Интересно, сколько я вообще проживу в школе фей. День меньше. Спать я ложилась в дурном расположении духа. Сон не шёл. Я лежала, глядя в потолок и представляла свою смерть. Бурное воображение успело нарисовать несколько вариантов конца. Особенно впечатлил тот, где меня сожгли огненной магией и прах развеяли по ветру. Потом я пыталась представить, как выглядят родственники. На мать я совершенно не похожа. Она была рыжая и обаятельная, солнечная. Я блондинка, с волосами мягкими как пух и яркими синими глазами. Вполне презентабельная внешность, если б не чуть пухлые, несмотря на общую худобу щёки, которые вечно розовели, стоило мне смутиться. Следовало допустить, что я пошла от отца. Габриэль интересно тоже? Или выглядит точь-в-точь точь, как Белинда. Её саму я представляла с белоснежной кожей, вьющимися светло-русыми волосами и голубыми глазами, похожими на две льдинки. Не просто ж так бабуля называла её холодной. "Ты готова к переходу, Саманта Холланд?" Я резко села на кровати и завертела головой. Никого. Я одна находилась в тёмной спальне. Но кто-то же со мной говорил, и голос принадлежал женщине. Нет, я не готова и не собираюсь никуда переходить. Но кто бы меня ещё спросил?